Овенга выпрямилась, гордо подняла голову и сказала, что «жечь людей» ей не позволяет корпоративная этика. «Знаете, сколько наших полегло на таких вот кострах?» «Это были ведьмы», — взвизгнула Бася. И потом католическая церковь уже извинилась, а эта женщина, и она ткнула факелом прямо в сухих, испортила всю жизнь светлой непорочной королеве Марлене, «Знаете что? Итак, в Европе теперь днем с огнем не встретишь ни одной красивой женщины, а все потому, что вот такие, как вы — вот тут она показала пальцем на нас с Баси — сожгли весь дельный генофонд. — Какие ведьмы, я вас умоляю! — фыркнула Венга и встала рядом с сухих. — Она права, — вымолвила я и присоединилась к ним. — И ты, брут, воскликнула Бася, осуждающе глядя на меня. Стоять одной с факелом в руке ей стало скучно. Она вздохнула и согласилась, что, в принципе, если смотреть в корень и не пытаться малодушничать, то тогда, конечно же, надо было все Марлене рассказать. Вот именно! — с облегчением кивнула сухих, разматывая путы. — А вы сразу — жечь! — — Дикость какая-то. Нам надо держаться друг за друга. — Думаешь? — вздохнула я. Что-то я сомневалась, что без Марлены мы сможем держаться друг друга. Нет, мы, конечно же, еще побурлили, покипели. Было много разговоров. Мы засиделись далеко за полночь. Даже выпили все остатки клюквенной настойки в моем доме и звонили Тимке, спрашивали, нет ли у него еще. Потом, помню, предлагали ехать немедленно и что-то решать, что-то делать. Анька порывалась позвонить Стасу Дробину и высказать ему все, что она о нем думает, но испугалась. Ей же с ним еще жить. И зачем только она с ним переспала? Затем садились писать объяснительную, но дальше слов «Дорогая Марлена, ты знаешь, как мы все к тебе относимся», дело не двинулось. — А что напишешь? что ты только не думай, что это мы от тебя скрывали. Ужасно звучит, только Бася могла такое накалякать. Или вот еще кусочек из неизданного и неотправленного. Мы надеемся, что ты поймешь, почему мы тебе все рассказали. Ты наша подруга, и имеешь право знать правду, даже если это и разрушит твою семью». Мы, во всяком случае, уверены, что на нашем месте ты бы сделала то же самое. — Что то же самое? — злила Савенга, глядя на сухих. — Что бы она сделала? Переспала бы с мужем подруги, с которой изменила ее муж? — Что ты именно сделала, что она должна повторять? — Бред какой-то получается. — Согласились все. В результате... Весьма логично и последовательно. Когда миновала полночь, а наши тыквы и крысы, как были, так и остались, при своих, мы решили ничего не предпринимать до поступления соответствующих указаний. Только не спрашивайте, от кого. От черта Лысова, вероятнее всего, было решено созвать дополнительное совещание, а пока собирать информацию. Бася внесла здравую мысль, что, возможно, Марлене просто нужно немного времени, чтобы все переварить, потому что это же Марлена, многозначительно изрекла она. Вы ж вдумайтесь, какая у нее жизнь! Она же как одуванчик в оранжерее. Ну, конечно, у нее шок. Конечно, она не верит нам. Может быть, она вообще от этого и не оправится. А дуванчик, между прочим, это сорняк, влезла я, а Марлена не сорняк. Да, я не это имела в виду, оскорбилась Бася. Еще некоторое время мы обсуждали, какой Марлена цветок, и какие все мы, представители флоры. Бася была однозначно отнесена к вьюнам, несмотря на ее протесты. А Аньки сухих был присвоен статус какого-нибудь дерева. — Почему это дерево? — опешила она. — И какого именно? — Знаете ли, дуб тоже дерево, а я не дуб. — Ну и не крыжовник! — фыркнула Бася. — Крыжовник-куст! — снова внесла свои коррективы я. В результате бессмысленного в своем идиотизме исследования, изрядно подогретого клюковкой, Я была провозглашена подорожником, потому что все меня постоянно прикладывают краном, и они затягиваются. А Венга сама сказала, что она папоротник, который цветет только раз в тысячу лет и по которому можно предсказывать будущее. А кто увидит меня в цвету, тот может загадать любое желание. А еще около меня русалки пляшут на Ивана Купала, «Круто!» — согласились все. «А кто же все-таки Марлена?» — спросила сухих, когда все успели как-то расслабиться, а Бася даже и прикорнуть у меня на софе. Мы замолчали. Мысли о Марлене были огорчительными. «Девочки!» «А вдруг она действительно больше никогда не позвонит?» Завтра пойдет и сменит свой номер телефона и сделает вид, что нас никогда не существовало. Может, пойти и набить ее Альховскому морду?» — предложила Венга. Бася каким-то сказочным образом очнулась от сна и весьма резонно сказала. С другой стороны, это же ее дело, ее муж, между прочим. И разве это не логично? Пойдет Марлена, купит себе еще одну шубу раз уж у нее они утонули в подвале, или даже сразу все пять шуб, чтобы отомстить мужу, а потом сотрет наши номера из записной книжки, напьется, сделает в доме генеральную уборку и забудет про все на свете. Хороший план, — грустно кивнула я, и Бася уснула. Анька уехала почти сразу после этого, а за Венгой приехал ее странный муж, Он приехал на такси, вышел и стоял у подъезда, задумчиво глядя на мои окна. На нем не было шапки, он все время курил, но ни словом не упрекнул Авенгу, что она дернула его посреди ночи, что заставила дочку заснуть в чужой постели, что была пьяная, просто увез ее домой. Неужели он сидел в тюрьме? Я ведь, по сути, никогда с ним толком и не разговаривала, даже не помню, какого у него цвета глаза. Вот у Тимки помню. карие, насмешливый, родинка на щеке. А про Авенгу я почти ничего не знаю. Так вот мы и живем, дружим, разговариваем, пьем остатки клюковки, а сами почти иностранцы, почти инопланетяне. Все с разных планет, кто с Марса, кто с Венеры, а кто из ледяных, летящих в никуда комет, странных и одиноких. После этого все затихло, все ждали ядерного взрыва, чьих-то криков, обвинений, упреков. Но никто так и не превратился в соляной столб. Жизнь побрела дальше хромой старухой. Но под лохмотьями определенно просматривалось яркое крепдышиновое платье в цветочек. Начиналась весна. Знаете, чем отличается зимний месяц от весеннего, особенно если на первый взгляд они совершенно похожи. Весна начинается еще до того, как начнет светить солнце, и распустятся почки на деревьях. Около моего подъезда. Среди черно-белого пейзажа, от которого уже сводила челюсть, вдруг начала петь какая-то птица. Она сидела на дереве и чирикала, и буквально открывала весну. Вскоре весь снег, лежавший невообразимыми огромными кучами, во всех углах начал плавиться и растекаться ручьями. Было красиво и мокро, и солнце отражалось в бензиновых лужах, сверкая маленькими радугами.